«Что, если я его лентой Мебиуса соединил?» — хмуро сказал он. «Что будет?» Я пожал плечами. Корнеев, слегка подпрыгивая на ободе и светясь все более энергично, стал рассуждать. «Может так получиться, что любая наша удача превратится в неудачу?» «И наоборот. Или же удачи и неудачи сольются воедино?» Увлекшись, он перегнулся назад и, кувыркнувшись через обод колеса, полетел вниз. «Знаешь, Витька...» Садясь для безопасности на пол, сказал я, «Лучше уж соединение удач и неудач, чем сплошная невезуха». «Невезуха!» — потирая затылок, горько сказал Корнеев. «Надо это прекращать». «Я-то зачем тебе понадобился? Рассчитать, правильно ли соединен обод, это я и без Алдана скажу. Пятьдесят на пятьдесят». «Понимаю», — неожиданно мягко признался Корнеев. Но не могу же я сейчас сам решать, правильно ли колесо соединено. Я же теперь невезучий обязательно ошибусь. А я везучий. Мой совет тебе не поможет. Понял уже. Мы немного помолчали, разглядывая неподвижное колесо фортуны. Господи, ну и дела. Что сейчас с людьми происходит? Есть, конечно, и счастливчики. «Витька!» – прозревая, завопил я – — Нужно спросить у человека, которому везет. Он не ошибется. — А кому везет? — тупо спросил Корнеев. Временами он был самим собой. — Ампериану? — Точно знаю. Он универсальный горе-утолитель сублимировал. — Сейчас спросим. Оживившись, сказал Корнеев, доставая из воздуха телефонную трубку. Послышались долгие гудки. — Ампериан сейчас дома. Я его спать отправил. — Торопливо подсказал я. Витька отмахнулся. Неважно. Трубку наконец-то взяли. «Эдик!» — громовым голосом заорал Корнеев. «Извини, что разбудил. Это Сашка Дубина настоял. Скажи только одно, и можешь вешать трубку. Правильно соединили!» «Нет!» — буркнул Амперян чужим голосом и повесил трубку. Витька небрежным жестом растворил в воздухе свою и радостно улыбнулся. «Видишь, Привалов, получилось!» Бывают и у тебя озарения. Он небрежно схватился за один край порванного обода и без всяких видимых усилий перевернул его на 180 градусов. Интересно, а в ту ли сторону повернул? Корнеев, неуверенно начал я, но Витька не реагировал. Он был сторонником разделения умственного и физического труда, так что в процессе работы думал мало, а на внешние раздражители не реагировал. Двумя уверенными пасами, без всяких дилетантских заклинаний, даже не заглядывая в карманный астрологический ежегодник Академии наук, Корнеев восстановил целостность Колеса Фортуны. Потом окинул взглядом бесконечную, а точнее двустороннюю бесконечную череду дублей и громко скомандовал «Навались!». Как ни странно, дубли такую странную команду поняли и даже толкнули в одну и ту же сторону. Колесо заскрипело и начало вращаться. Правда, пожалуй, быстрее, чем раньше. Я достал из кармана сигареты, закурил, выронил сигарету, но возле самого пола поймал ее. Снова сунул в рот, но горящим концом. Вовремя это понял и перевернул фильтром к губам. Сигарета уже успела потухнуть. — Корнеев! — умоляюще прошептал я. — Притормози его! — «Слишком быстро вращается. Удача за неудачей!» Сигарета зажглась сама по себе. Я бросил ее на пол и затоптал, а то еще взорвется. Витька с дублями навалились на колесо, и то начало притормаживать. «Глянь по пульту Привалов», — велел Корнеев. «Там есть тахометр. Стрелка должна быть на зеленом секторе». Я подошел к пульту. С некоторым трудом нашел тахометр, явно переделанный из зиловского спидометра. Поглядел на стрелку, подползающую к зеленой черте, и скомандовал Корнееву остановку. Колесо вращалось, тихо гудя. Корнеев утер салбопот, потом кивнул дублем, и те дематериализовались. «Нормально, Сашка?» — поинтересовался Корнеев. Я подозрительно огляделся, закрыл глаза и подпрыгнул на одной ножке. Не упал. «Нормально», — с облегчением сказал я. «Что, пойду я работать?» «Валяй-валяй», — жизнерадостно заорал Витька. «Мне еще чертей расколдовывать, да память им заговаривать. Меньше будешь под ногами мешаться». Вздохнув, я вышел из машинного, на прощание мстительно бросив Корнееву. «Вот будет удивительно, если никто из магистров не узнает о твоих художествах». Оставив Витьку размышлять над этим оптимистическим заявлением, Я пошел к себе в электронный зал. Фортуна явно повернулась ко мне, я не спотыкался, не налетал на встречных, вежливо поздоровался с Кивриным, одолжил считавшему посреди коридора Ампериану свою логарифмическую линейку, вызвал лифт и побежал обратно. Ампериан, виртуозно пользуясь линейкой, что-то подсчитывал, записывая в блокнот. «Давно из дому, Эдик», — вкратчиво поинтересовался я. «С утра». «Не поднимая глаз от формул, в которых я опознал уравнение ста Кампа», ответил Эдик. «Ты же с Ойра Ойрой...» «Тьфу, с дублем его домой пошел!» «Ну...» — Эдик поднял на меня задумчивый взгляд и объяснил. «Пошел. А потом думаю, чего я на кровати буду валяться, радостный и довольный, когда тут самая работа начинается?» Выпил антигорий утолитель и стал экономическую целесообразность процесса подсчитывать. «Целесообразно?» Не зная, как подступиться к главному, спросил я. — Не знаю, — хмуро признался Эдик. Удача, похоже, его покинула. — Корнеев тебе звонил? — напрямик спросил я. Эдик обвел взглядом выкрашенный зеленой масляной краской коридор, мутные плафоны на потолке и резонно спросил. — Куда звонил? — Десять минут назад. — Сам слышал, — отчаянно сообщил я. Он спросил, правильно ли соединили, а ты сказал, что нет. Как он спросил? Я напряг память. Ну, примерно так. Эдик, скажи, правильно соединили? И тот, кто взял трубку, ответил, что нет, закончил Эдик. Что соединились вы неправильно. Он снова нырнул в свои вычисления, а я, совершенно запутавшись, пошел дальше. И так отвечал не Амперян. Но совет оказался правильным, значит, отвечавший тоже был удачливым. Или же неправильным просто мы еще не заметили последствий своей ошибки? А как заметишь? Неизвестно, какими они могут быть. У дверей электронного зала смирно сидел дубль Володи Почкина. Больше пока никого не было. — Скажешь володи пусть сам придет, — грубо сказал я дублю. Корнеев всегда на меня так влияет. Он мне пятерку уже неделю должен. Дубль поднял на меня потрясенный взгляд и прошептал. — Я не дубль. «Я Володя. Могу пропуск показать с фотографией и печатью, а пятерку я после обеда занесу». Было видно, что здоровяк Почкин пребывает в состоянии близком к Шоковому. Я схватился за голову. Потом схватил Володю за плечи, затащил в зал и стал отпаивать чаем с бутербродами, настоящими из буфета, а не сотворенными магическим образом. «Попутно я пообещал ему рассчитать за сегодня все задачи, которые он принес еще неделю назад, а вечером взяться за написание программы для новых». Володя медленно приходил в себя. Видимо, еще никто и никогда не принимал его за дубля, так что с непривычки он был расстроен. «Заметку в стенгазету напишешь?» – неожиданно спросил он. Видимо, отошел. «Напишу, напишу!» – радостно сказал я. «Про Брута?» А что он натворил?» «Не знаю, но как-то принято». «Нет, надо про новые плакаты в столовой». «Какие плакаты?» Глаза у Почкина загорелись. «Ты еще не видел?» «Посмотри», — вкрадчиво посоветовал он. «Пойдешь обедать и посмотри». Я пообещал сходить в столовую и посмотреть. Потом пожаловался Володе, какой был ужасный день. Вначале меня приняли за дубля, Потом я Витькиного дубля принял за Витьку, а под конец Володю за дубля. Язык чесался рассказать про Корнеева и Колесо Фортуны, но я подавил искушение. Почкин в ответ ободрил меня рассказом о том, как наши институтские ребята поодиночке сматывались с затеянным месткомом празднование трехсотлетия изобретения волшебной палочки, оставляя вместо себя дублей. Под конец в огромном зале, где проходило торжество, Не осталось ни одного человека, только сотня небрежно запрограммированных дублей. Когда, наконец, ушедшие работать магистры и ученики сообразили, что произошло, то дубли оставались без присмотра уже больше трех часов. К ним отправился Фёдор Симеонович. Вышел он через полчаса, предварительно дематериализовав всех дублей. На лице его блуждала странная улыбка, но о своих наблюдениях он никому никогда не рассказывал, о делу линейного счастья начал посвящать еще больше времени, чем раньше. История мне правдивой не показалась. Во-первых, что такого могли натворить дубли, даже плохо сделанные, а во-вторых, работать больше, чем обычно, Федор Семенович уже никак не мог. Выпроводив Почкина, я наконец-то вернулся к Алдану. Опасливо включил питание и стал смотреть, как машина тестирует себя. Бойко протараторила по бумаге виртуальными литерами пишущая машинка, и Алдан ласково заморгал зелеными огоньками. Усевшись перед перфоратором, я взял стопку чистых перфокарт, составленную девочками программу, и облегченно вздохнул. Кончились неприятности с колесом фортуны и дублями. Жизнь возвращалась в свою колею. «Ошибался я в этот момент здорово как никогда, но о том, что я ошибаюсь, не знал никто. Даже у Янус. Так уж получилось».